О самом походе Святослава на восток известно совсем немного, но мы можем предположить, что основная масса воинства отправилась на ладьях, а конница шла берегом. Маршрут пролегал сначала по Днепру, а затем по Десне и Сейму до Курска, а уж оттуда – Волоком до Оки. Первое летописное упоминание Курска содержится под 1032 годом, но это не значит, что никаких поселений ко времени Хазарского похода в этом регионе не существовало. Князь вполне мог дать войскам отдых именно здесь, а пока ратники отдыхали, согнать на работы по переноске ладей местное население. Чего зря своих бойцов утруждать, ведь вся их основная работа еще впереди. Что же касается численности княжеской рати, то вряд ли она была меньше, чем та, которую повел на Византию его отец, князь Игорь, в 941 году. Тысяча ладей, по 40 воинов в каждом. А ведь были еще и печенеги, но, скорее всего, на первом этапе похода Святослав планировал обойтись без них. Встреча с ними должна была состояться позже, когда княжеская рать минует землю Вятичей, пройдет по владениям Буртасов и Волжской Булгарии и изготовится для решающего броска на Каганат. А пока на передний план выступали взаимоотношения с Вятичами. Печенеги были в этом деле не лучшие помощники поскольку в лесах от степной конницы толку никакого. Да и к Вятичам кочевники до этого не совались ни разу, не их это была стихия. О пребывание Святослава в землях Вятичи повесть временных лет под 964 годом сообщает очень кратко. «И пошел на Аку реку и на Волгу, и встретил Вятичей и сказал Вятичам, кому дань даете? Они же ответили – Хазарам, по щелягу с Сахидеем» – повесть временных лет. И все. Даже о том, что сказал Святослав Вятичам на их ответ на его вопрос, нет ни слова. Но переговоры наверняка были. И явно, что то был не монолог. Вятичи не мальчики из пенерской зорьки. Их за леденец не купишь. Они ясно представляли, куда направляет свои стопы киевское войско. И твердо знали, как их решение может повлиять на исход всего похода в целом. Но с другой стороны... Они также ясно сознавали, чем для них может закончиться борьба за чужое счастье. Зато у Святослава был лишний козырь в рукаве. Князь усмирил свой крутой нрав, не угрожал и не пугал своих собратьев по крови. Скорее всего, сын Игоря пошел на заведомую хитрость. Великая вероятность того, что его послы намекнули старейшинам на то, что вятичи могут сохранить независимость от Киева, и поэтому сейчас нет необходимости лить как свою, так и чужую кровь. Это не их война. Понятно, что подобное заявление, если таковое и прозвучало, Вятичев встретили восторженно. А потому, когда князь обратился к ним с призывом пополнить ряды его рати в преддверии похода на богатую Хазарию, отбоя от желающих не было. Но добровольцы и понятия не имели, что уже к этому моменту Святослав рассматривал их как своих подданных. Просто еще не пришло время наложить на них свою тяжелую руку. Этим можно было заняться и позже каждому фрукту свой черед. Терять своих воинов в этих дремучих лесах для князя не имело смысла. Ему гораздо выгоднее было в данный момент иметь вятящих союзниками, чем врагами. Поэтому в сообщении летописца полностью отсутствуют эпитеты типа "дань наложил" и "покорил", которыми изобилуют летописные известия о походах в славянские земли Вещего Олега. Летописцы довольно чётко фиксировали те случаи, когда та или иная земля подпадала под власть Киева. Так что в 964 году боевые действия против Вятичей не велись. О них упоминаются уже под 966 годом. В год 6474 Вятичей победил Святослав и дань на них наложил. Повесть временных лет Через пару лет после своей блестящей победы киевский князь вернулся в эти земли вновь и закончил недоведенное до конца дело. Так в государство Русь влилось еще одно сильное славянское племя. Получив возможность, киевское войско без лишних тягот и нервов перезимовало в дружественных землях и к тому же пополнило свою рать добровольцами. Причем вывести свои полки на исходные рубежи для атаки на Каганат Святослав мог спокойно и беспрепятственно. А так это должна была быть стремительной и разящей поскольку молодой князь хотел сокрушить Хазарию одним мощным ударом, задумав самый настоящий Блицкрик. И чтобы теперь противник не предпринял, стратегическая инициатива была уже в руках у молодого полководца. Ради такого дела и с покорением Вятичей можно было повременить. Был и еще один момент, о котором, на наш взгляд, необходимо упомянуть. Расположив свою рать на зимовку во владениях Вятичей, Святослав мог свободно заниматься сбором информации об этой обширной земле. Княжеские люди могли не спеша, вдумчиво и неторопливо разведать все важные секреты этой последней непокоренной славянской земли. Все важнейшие дороги и самые тайные тропы, местоположение городов и количество жителей их населяющих, а также нахождение главных капищ и святилищ. И что очень важно, выведать мысли самых авторитетных людей земли жильцов и старейшин, узнать их думы о будущем, выявить потенциально опасных личностей, а также тех, кто со временем может стать киевскому князю, если не другом, то хотя бы верным помощником. Святослав тщательно готовился к будущей войне со своими нынешними союзниками, но умело это от них скрывал. И лишь только наступила весна, он повел свою рать на Каганаку. Рассказ «Повести временных лет» об этом судьбоносном событии так краток, как и рассказ о пребывании Святослава в землях Вятичей. Но, тем не менее, он дает достаточно полную картину этого грандиозного похода. В год 6473-й, 965-й, пошел Святослав на Хазар. Услышав же, Хазары вышли навстречу во главе со своим князем Каганом и сошлись биться. И в битве одолел Святослав Хазар и столицу их и Белую Вежу взял, и победил Ясов и Косогов. Из данного текста мы видим, что по большому счету исход войны с Каганатом был решен одним сражением, на которое сделали ставку как Хазары, так и Святослав. Причем Каганбек не стал отсиживаться за стенами городов, а гордо вышел навстречу русам. Мало того, желая поднять боевой дух своих войск, он потащил на поле боя и божественного Кагана, прервав его вынужденное затворничество. А это, по понятиям тех же хазар, было вообще из ряда вон. Такое действие можно приравнять к святотатству. И не случайно этот факт был зафиксирован русскими летописцами, которые дружно отметили, что хазары выступили именно с князем Каганом, который олицетворял страну. каган бег полностью отдавал себе отчет в том, к каким последствиям может привести поражение в решающей битве, а потому ради победы задействовал все возможные ресурсы. Но ну, что же Святослав? Задолго до встречи с самим Каганом князь решил пощекотать нервы его потенциальным союзникам и надолго отбить у них охоту связываться с Русью. Ранней весной 965 года он начинает стягивать переждавшие зиму в землях Вятичей полки в один кулак, и готовить их к наступлению на Хазарии. И как только Ака и Волга стали судоходными, Киевская рать выступила в поход. Святослав был прекрасно осведомлен о том, что ни буртасы, ни волжские болгары не послали свои отряды на помощь Каганбеку, а потому ему выпал шанс разгромить всех своих врагов по одному. Но сделать это надо было с наименьшими потерями, поскольку в канун решающего столкновения с Хазарами Князь не хотел терять своих воинов. Первый удар русы лишили нанести по Волжской Болгарии. Причем исход этой борьбы Святослав и его воеводы надеялись решить одним сражением. Понимая, что просто так вряд ли болгары вступят в бой с грозной ратью князя Удалова, было решено взять в осаду один из их крупных городов, а все земли вокруг подвергнуть планомерному разорению и опустошению, надеясь при этом, что такой ход событий подвигнет волжских болгар на битву с захватчиками план сработал причем одним из главных залогов успеха стало то что святослав владел инициативой обладая многочисленной ладейной флотилией князь значительно увеличивал мобильность своих войск поскольку мог запросто перебрасывать полки по мере необходимости с одного берега волги на другой в русских летописях нет сведений о том как развернулись боевые действия на территории волжской благальи Но зато в нашем распоряжении есть сообщение арабского историка и географа Ибн Хаукаля. Вот что в нем говорится. Булгар – город небольшой, нет в нем многочисленных округов, и был известен тем, что был портом для упомянутых выше государств. И опустошили его русы, и напали на Хазаран, Самандар и Итиль. У ученого-араба четко прописано, что Булгар был взят киевским воинством накануне вторжения в земли Каганата. Вполне возможно, что именно после того, как наши предки в нем побывали, Булгар и стал небольшим городом. Правда, уроженец города Балх, географ Аль-Балхи, 850-934 года, утверждал, что в Булгаре после нападения русов проживало 10 тысяч жителей, а это не так уж и мало. Но тут уже можно вспомнить фразу из известного фильма «У каждой губернии свой масштаб». Как бы там ни было, а город сожжен. И вполне вероятно, что около него потерпела поражение болгарская рать, поскольку никаких сведений о том, что войска волжской Болгарии в дальнейшем принимали участие в боевых действиях против русов, мы не имеем. Однако и Святославу не было никакого смысла вступать с серебряными болгарами как иногда называли волжских болгар, в длительное противостояние. Ему просто необходимо было выбить их из войны. Отложив завоевание и этой страны на потом, князь продолжил движение вниз по течению Волги, направляя острие атаки на столицу Хазарии – Итель. Далее на пути русов лежали земли Буртаса, однако находились они на правом берегу Волги, и Святославу вновь пришлось перевозить свои войска через реку. Ведь буртасов, как и волжских болгар, необходимо было исключить из числа тех, кто мог оказать помощь Хазарии. Но переправляться пришлось бы в любом случае, ведь именно на западном берегу была назначена встреча киевской рати с печенежской ордой. Однако сил тратить на буртасов не пришлось. Вести по степи разлетаются быстро, и особенно вести плохие. Прознав о том, что случилось с волжскими болгарами, буртасы просто покинули те места, которые могли оказаться в пределах досягаемости княжеских полков. Желание проверить остроту мечей киевских дружин буртасы не испытывали. Они предпочли разбежаться кто куда, раствориться в степи и переждать русскую грозу. Потому что в искусстве ведения войны этот народ уступал как хазарам, так и волжским булгарам. И противопоставить русам на поле боя им было просто нечего. В итоге киевское войско просто прошло по их землям, и беспрепятственно соединилась с конницей Печенегов, после чего продолжила планомерное наступление на юг. Между тем, снизовив Волги, началось уже встречное движение хазарской армии, и две волны покатились навстречу друг другу. Столкновение стало неизбежным. Мы не знаем, где именно произошло это судьбоносное сражение, решившее судьбу хазарского каганата, но в том, что оно было кровопролитным и яростным, сомневаться не приходится тем большее удивление вызывает то, что находятся исследователи, которые отрицают сам факт этого сражения. Битва была, и не имеет значения то, что с умным видом вещают различные теоретики, поскольку в летописи черным по белому написано «И сошлись биться, и в битве одолел Святослав Хазар». Об этом же свидетельствует и Василий Никитич Татищев, использовавший в своем труде Сведения из Иоакимовской летописи. И после долгого и мужественного обоюдно сражения одолел Святослав. Та же самая информация содержится и в других летописных сводах. «Иступишися на бой, и бысть брань, и одоле Святослав». Никоновская летопись. «Иступишися на бои, и бысть брань, одоле Святослав Казаром». Новгородская первая летопись младшего извода. В остальных летописях представлена точно такая же информация. Конечно, можно в лучших традициях последних лет объявить все наши летописи сфальсифицированными, а летописцев – вредителями, которые выполняют заказ некоего дяди, не сильно хорошо говорящего по-русски. Но сути дела это не изменит. Вооруженные силы Хазарии были разгромлены на голову. А Ларисиям не суждено было остановить и разбить русские полки. Им оставалось только умереть на месте. Как мы помним, гвардейцы были не робкого десятка, война была их стихией, а бегство с поля боя они считали позором. Алларисии берегли свою честь не меньше русов. Святославу же пленные в данный момент были не нужны, особенно мусульманские гвардейцы. А свинель лучше других знал, как надо поступать в подобных случаях. Больше о Алларисии в работах арабских и иранских историков упоминаний нет, потому что русская дружина стерла в порошок. С гибелью этих храбрых воинов оборона страны рухнула, и началась агония некогда великой державы. О том, что произошло после битвы, мы можем узнать, если сопоставим сведения наших летописей с арабскими источниками. Хотя, с одной стороны, здесь как раз и начинаются разночтения. Дело в том, что по Лаврентьевскому списку «Повести временных лет» мы узнаем, что Святослав после разгрома Хазар на поле боя и Град их и Белую Вежу взя, то есть князь Святослав захватил их столицу Итель и крепость Саркел, которую русы впоследствии назовут Белой Вежей. Вроде бы все понятно, но дело в том, что по ипатьевскому списку повести эта информация выглядит несколько иначе и город их Белую Вежу взя. Как видим, здесь речь идет конкретно о Саркеле, поскольку больше никакой город не подразумевается. Сразу же возникла версия о том, что автор лаврентьевского списка допустил ошибку, а буква «и» попала в летописный текст случайно и понеслось. До сих пор идет полемика о том, каким образом князь Святослав умудрился за время одного похода захватить Саркел, а попутно разгромить Итель и Семендер, каких только теорий не выдвинули. Одни исследователи придерживаются той точки зрения, что после победы над армией Хазарии Святослав сразу же атаковал Саркел и взял его, и лишь потом пошел на Итель и Семендер, а затем на Ясов и Косогов. каргала Другие, и среди них Мошин, полагают, что было вообще два разных похода. Сначала на крепость Саркел и лишь через год на Волгу, Кавказ и Тмударакань. третье в частности Королев, Вообще утверждают, что разгром Хазарии – это не заслуга Святослава. По его авторитетному мнению, князь-воин просто прогулялся вдоль границ Каганата, где мог, понадкусал их, разгромил Царкел, а затем убрался в Черном море. Видимо, утомившийся трудов ратных решил Святослав искупаться немного и позагорать. А ходил на Волгу, уничтожил Итель и добил Каганат, некий неизвестный отечественной исторической науки славянский князь, в 968-69 годах, очередной загадочный некто нашей истории. Новосельцев высказал предположение о том, что решающий удар по поителю и соседним землям нанесли тюрки-агузы, а не русы. В том, что после разгрома, учненного князем Святославом Каганату, туда ринулись тюрки в поисках добычи, сметая все со своего пути, можно не сомневаться. А в том, кто нанес хазарам нокаутирующий удар, сомневается разве что сам новоселец впрочем выдумывать различные фантасмогорические теории и выдавать их за истину в последней инстанции гораздо легче, нежели просто проанализировать источники сопоставить факты и постараться понять подоплеку происходящих событий Не надо ничего придумывать, а достаточно просто внимательно посмотреть на стратегию и тактику святослава и все сразу же станет понятным. Дело в том, что во время кампании на Балканах, в преддверии атаки на Константинополь, князь разделит свою армию на два отряда и будет вести наступление на Царьград с разных стратегических направлений. Это будет ключевой момент войны с Византийской империей, а потому вряд ли Святослав стал бы так рисковать, разделяя свои войска. Сделать это он мог только в одном случае, если уже использовал подобную стратегию и она при этом себя полностью оправдала. А кроме как в войне против Хазарии оттачивать свое полководческое мастерство киевскому князю было просто негде. И потому мы можем предположить, что сразу же после того, как армия Хазарии была разбита в дребезги, Святослав разделил свою рать и нанес одновременно удар по двум направлениям на Саркел и Итиль. Надо думать, что основания для такого решения у Святослава были, поскольку часть Хазар могла прямо с поля боя отступить в Итель, а часть – бежать по направлению к Саркелу. Вряд ли все хазарские полководцы полегли на поле боя, а потому существовала вероятность того, что как в столице Каганата, так и в придонских крепостях они постараются собрать новые войска. Вот тут и вставала перед Святославом дилемма. Если он поведет рать на Саркел, то даст время своим врагам укрепиться в Ителе, а если поведет полки на столицу Хазарии, то этим неизбежно воспользуются хазары в придонских крепостях. Потому князь принимает решение разделить свою рать на две части и, пока противник полностью деморализован и не оправился от сокрушительного поражения, добить его окончательно. Что в итоге и произошло. Велика вероятность того, что командующим над отрядом, который должен был идти на Ити, а затем на древнюю столицу Каганата Семендер, был назначен свинельц. И по авторитету, и по боевому опыту он явно был вторым человеком после Святослава в войске русов. Но был еще один немаловажный момент, почему именно он, а не кто-то другой, получил это назначение. Дело в том, что, как вы помните, именно Свенельд командовал русами во время легендарного похода на Бердао, куда он ходил с благословения князя Игоря. Потому как никто другой знал предполагаемый театр военных действий. По замыслу Святослава, удар его дружин должен был обрушиться не только на Итель, но и на Семендер, который находился в том же регионе. Финансовое благополучие Каганата держалось за счет его богатых городов, а раз так, то они и должны были пострадать от русов в первую очередь. Что же касается самого Свенельда, то эта фигура в истории Руси по своей противоречивости, неоднозначности и значимости вполне сопоставима с фигурой Вещего Олега. Мифов, легенд и версий вокруг нее скопилось не меньше, чем вокруг легендарного князя. Да и недосказанности много. Ведь древние летописцы следили в первую очередь за князьями и теми событиями, которые увековечивали их деяния. Но свинельт здесь является исключением. Неспроста он упоминается в летописях достаточно часто, что только лишний раз подчеркивает его значимость. Свинельт обладают достаточной самостоятельностью. Так повелось еще с Игоревых времен, а потому командование крупным воинским контингентом ему не в новинку. Сам же Святослав планировал вести часть пеших ратников, конной дружины и печенегов к Дону, туда, где хазарские полководцы, опираясь на линию крепостей, могли собрать новые войска и вступить в новое противостояние с русами. Но планы князя простирались гораздо дальше ликвидации хазарских крепостей в Донских степях. Конечной точкой похода он уже видел богатую таматорху Тмутеракань. Крепко встать на Таманском полуострове и нависать над византийскими владениями в Крыму – вот о чем теперь мечтал князь-воин. Теперь на первое место выступал фактор времени, поскольку все зависело от того, успеют хазары собрать на Дону новое войско или Святослав им этого не позволят сделать. А потому, как только закончилась битва, воины Свенельда погрузились на ладьи и двинулись вниз по волги на Итель, благо что плыли по течению и усталым бойцам не было необходимости грести. Зато появление русов под стенами столицы Хазарии было сюрпризом для ее жителей и сюрпризом неприятным. Здесь так быстро завоевателей явно не ждали. Стремительный рейд ладейной Рати-Свинельда застал Хазар врасплох, поскольку никто и предположить не мог, что после тяжелой битвы русы смогут совершить столь молниеносный бросок. О том, что происходило в столице Хазарии, когда на реке появились ладьи Свинельда, мы можем только догадываться. Вполне возможно, что большая часть населения успела покинуть город, но вот вывести свое имущество горожане явно не успели. Также неизвестной осталась и судьба Кагана. То ли пустился в бега, то ли его прикончили сами хазары, поскольку божественный явно не справился со своими обязанностями и не уберег страну до многочисленных бед. Когда ладьи русов причалили к берегу, и княжеские ратники рассыпались по городу, подобно гороху, сопротивление им никто не оказал. Начался безудержный грабеж столицы Каганата. А на добычу свинельду всегда везло. Не видя никаких препятствий и ловушек со стороны врага, воевода спокойно дал русскому воинству время, чтобы поскрести по хазарским сусекам и предоставил ратникам возможность личного обогащения. И, судя по всему, русы подошли к этому делу с таким неподдельным энтузиазмом, что разгромили столицу Хазарии так, что от прежнего величия и славы остались только дым и пепел. Даже когда впоследствии часть жителей вернулась на это пепелище, то жизнь там, едва начав теплиться, вскоре совсем затухло. Разрушив и разграйбив Итель, а также дав своим усталым от праздника жизни бойцам небольшую передышку, Свенельд снова выступил в поход. Наступила очередь Семендеры. Точное местонахождение этого города пока не установлено. Одни ученые считают Семендером более поздний город Тарки, который возник на месте Хазарской столицы и находится в районе Махачкалы. Другие полагают, что Семендер находился в окрестностях современного Кизляра, в нижнем течении Терека. Прийти к единому мнению пока не удалось, и, пожалуй, должно свершиться чудо, чтобы это произошло. Зато мы точно знаем о том, что произошло в Семендере после того, как туда наглянули наши воинственные предки. Вот что сообщает об этом Ибн Хаукаль. В Хазарии есть область, в ней город, называемый Самандар. Он между ней и Дербентом. Были в нем многочисленные сады. Говорят, что содержали они около 40 тысяч виноградников. Я спрашивал о нем в Джурджане в 1958 году, у недавно бывшего в нем. И сказал тот, кого я спрашивал. Там виноградник и сад такой, что был милостенен для бедных. А если и осталось там что-нибудь, то только лист на стебле. Напали на них русы, и не осталось в городе ни винограда, ни изюма. А населяли этот город мусульмане, группы приверженцев других религий и идолопоклонники, и ушли все они. Но вследствие достоинств их земли и хорошего их дохода не прошло и трех лет и стало, как было. Были в Самандаре мечети, церкви и синагоги. И совершили свой набег эти на всех, кто был на берегу Ителя, из числа хазар, булгар и буртасов, и захватили их. Исходя из приведенного выше текста, мы можем утверждать, что бывшая столица Каганата была капитально разгромлена. Недаром арабский историк отметил, что даже виноград и изюм истреблены полностью. Если и осталось там что-нибудь, то только лист на стебле. О дальнейшем маршруте киевского воеводы можно говорить только предположительно. Но скорее всего, что погрузив добычу на ладьи, он выступил на север, до устья Кумы. А уж там его войска двигались частью по реке, частью вдоль берега на запад, на соединение с полками Святослава. А чем в это время занимался сам князь? Перед Святославом стояла задача гораздо более сложная, чем перед Свенельдом, поскольку хазарские гарнизоны на Дону всегда находились в состоянии боевой готовности и в любой момент могли дать отпор врагу. Если их все стянуть в саркел, то тогда крепость превратится в такой крепкий орешек, который даже киевский князь не сумеет разгрызть. Хазарские полководцы надеялись на мощные укрепления Саркела, которые давали им шанс продержаться до осени. А там, когда испортятся погодные условия, можно было рассчитывать на то, что Святослав снимет осаду и уберется со своей могучей ратью обратно в Киев. Не будет же он всю зиму под стенами крепости в степи торчать. Да и печенеги тоже не смогут долго стоять под саркелом. В итоге они все равно рассыплются по степи горохом в поисках хазарских кочевей есть шанс взять добычу. И, как знать, возможно, тогда сможет активизировать свои действия Тудунта-Матархи и приведет войска на помощь соплеменникам, которые будут сидеть в осаде. План хазарских военачальников был хорош, и единственное, что могло им помешать в его осуществлении – так это то, что все эти гарнизоны были раскиданы по крепостям. А ведь на то, чтобы собраться в одном месте и под единым командованием, Хазарам нужно было время. Но его-то Святослав своим противникам и не дал. Главные силы русов вскоре обложили Саркел и после ожесточенного штурма взяли крепость. Военный разгром Хазарского каганата стал свершившимся фактом. Для Хазар все рухнуло сразу и бесповоротно. Из придонских крепостей уходили гарнизоны. Кто-то спешил укрыться в томаторхе, кто-то надеялся переждать грозу в степях. Никто больше не собирался вступать в бой с победоносными полками киевского князя. Военная слава Хазарии померкла навсегда. Это понимал и Святослав, а потому и дал, наконец, отдых своим войскам, которые были измучены длинным походом и тяжелыми боями. То, что Саркел был переименован в Белую Вежу и в нем был оставлен значительный гарнизон, может свидетельствовать лишь об одном – киевский князь хотел сделать его своим опорным пунктом для дальнейшего продвижения на восток. Крепость идеально подходила для того, чтобы держать под контролем донские степи и сдерживать натиск кочевников. Ведь при правильном подходе к проблеме Святослав мог бы попробовать закрепить за собой все захваченные территории, а заодно и добить Волжскую Болгарию. Для этого надо было просто быть последовательным в поведении своей политики на Востоке. Но, к сожалению, Святослав этого не сделал, остановившись на полпути, поскольку по ряду причин оказался вовлечен в военный конфликт с Дунайской Болгарией, который затем перерос в противостояние с Византийской империей. Центр политики Киевской Руси переместился на юго-запад, а все завоевания на Востоке остались без должного внимания и в итоге оказались потеряны. Хотя сама Белая Вежа достаточно долго находилась в сфере влияния Руси, там даже был построен христианский храм, о чем свидетельствует надпись на стене Софийского собора в Киеве. Тять Куш, Попин Беловежский Однако сама по себе крепость не могла существовать, поскольку в отличие от Хазар, которые построили на Дону целую линию крепостей, Русы этим не заботились. В 1117 году Белая вежа будет уничтожена новыми степными хищниками, половцами, которые придут на смену печенегам, и жизнь в ней больше не возобновится. Но это произойдет не скоро, а пока Святослав готовился к походу на Томатарху. Скорее всего, именно в это время князь расстался с союзными печенегами, поскольку после уничтожения вооружённых сил Хазарии Надобность в их услугах отпала. Да и ханы были рады, поскольку, получив свою долю, они могли заняться любимым делом – начать в степи охоту за хазарскими кочевьями. В итоге стороны расстались весьма довольны друг другом. Мы не можем с полной уверенностью утверждать, по какому маршруту князь-воин повел свой рать на Таманский полуостров. Сразу через земли косогов и ясов на Таматарху или же сначала он пошел на соединение с отрядом свенельда трудно сказать как все выглядело на самом деле поскольку летописец конкретно указывает что косогов и ясов победил именно святослав и победил ясов и косогов и в том и в другом случае во главе войска был именно киевский князь а потому и все победы связывались именно с его именем с другой стороны Если рассматривать походы Святослава только по тем известиям, которые сообщают наши летописные своды, то мы в очередной раз увидим, что летописцев интересуют лишь деяния князя-воина, но никоим образом его воевод. Это следует как из описания похода на восток, так и из рассказа о войне на Балканах. Так что, вероятнее всего, что лишь соединившись с войсками Свенельда, Святослав начал вторжение в земли Ясов и Косога. Под ясами и косогами русские летописцы всегда подразумевали аланов и адыгов, причем последних арабский историк и географ Аль-Масуди называет «люди из страны кошаков». Если следовать летописным текстам, то мы увидим, что и ясы, и косоги оказали сопротивление киевским дружинам, поскольку Святослав их именно победил, а грады их разорил. Василий Никитич Татищев Однако и у тех, и у других не было никаких шансов против объединенной рати русов, которая, подобно лавине, двигалась на Томаторху, сокрушая все на своем пути. В новгородской первой летописи младшего извода содержится очень интересная информация о том, как закончилось вооруженное противостояние Святослава с этими народами. «И ясы победи, и косогы, и приведи к Иву». И здесь, скорее всего, речь идет не о пленниках, которые взяли русы. Ведь в противном случае летописец обязательно бы указал, что это полон, либо не отметил бы этот факт вовсе. А значит, речь здесь может идти о военных отрядах, которые поступили на службу киевскому князю и вместе с ним прибыли в столицу Руси. Что и подтверждает известие Татищева. «Ясов и Косогов победил» из которых много привел в киев на поселение ограды их разорил ведь просто так увеличивать население киева князю не было никакого смысла там и так было достаточно народу а вот привести с собой и поселить в столице этих искусных бойцов, которые участвовали бы в дальнейших его походах было как раз в духе святослава с другой стороны После того, как закончились боевые действия против ясов и косогов, и пришло время заключать с ними мир, в качестве одного из условий князь мог выдвинуть участие косожских и язских воинов в его дальнейших военных предприятиях. Но опять-таки, в этом не было ничего необычного. Подобная практика была в те времена в порядке вещей. И вот наконец русские стяги увидела под своими стенами Древняя Таматорха, которая в античный период называлась Германасса, а в дальнейшем Тмутаракань. Население Таматорхи, как и в других городах Каганата, было этнически разнородным, поскольку проживали в нем хазары и греки, славяне и представители народов Кавказа. Соответственно, со всей пестротой была представлена и религия. Горожане исповедовали христианство, иудаизм и язычество. О том, что происходило в Томаторхе, когда к ней подошли полки победоносного князя, древние манускрипты молчат. Был ли штурм города или же горжане сами открыли ворота русам, можно только гадать. Важен конечный результат. Томаторха была захвачена. Часть хазар была перебита, а остальные сумели удрать по морю. И объявились они не где-нибудь, а в Дунайской Болгарии, где вместе с болгарами будут сражаться против войск Святослава, когда киевский князь приведет свои дружины на Дунай. Лишнее подтверждение тому, что никакой трогательной русско-болгарской дружбы в те времена и в помине не было. Зато существовал союз между Дунайской Болгарией и Хазарским Каганатом. Что же касается Томаторхи, то теперь она стала русским городом Тмутараканию и на долгое время вошла в сферу влияния древнерусского государства. теперь же Настало время подвести итоги.